В расстановлением прежних предприятий, а перешли к реконструкции старых. В первую очередь металлургических, машиностроительных и к строительству новых на более высокой, новой технической основе. В особенности развернулось строительство электростанций Харьковской, второй очереди Штеровской, Криворожской, Киевской се ряда небольших районных и городских электростанций. Главный в 1927 году осуществились долголетняя мечта и планы. Началось строительство Днепровской гидроэлектростанции, первой мощной гидроэлектростанции, имевшей назначение обеспечение Непропетровска, Запорожья, Криворожья и части Донбасса электроэнергией. Строительство находилось под особым повседневным наблюдением, цикавып это дается, как это было. Там мне часто приходилось бывать, начиная со осмотра и определения участка для строительства и закладки первого камня этого великого сооружения в дни годовщины Октябрьской революции в 1927 году. Я часто докладывал о ходе строительства Днепр-ГЭСа, ЦК ВКПБ и лично товарищу Сталину. Обо всех этих вопросах было подробно доложено 10-му съезду в отчете Центрального комитета партии, который я имел честь как генеральный секретарь ЦК сделать 10-му съезду на украинском языке, что в частности получило политическое значение и отзывки. Это был важный исторический съезд партии, подводивший итоги упорной работы всей партии снизу до верху и всех рабочих, крестьян и трудящихся свободное развивающегося суверенного советского социалистического государства Украинской союзной республики, входящей в Великий союз советских социалистических республик. Предовая Большое значение украинской металлургии ЦК ВКП(б) принял в 1929 году специально развёрнутое большое постановление о работе югостали, в котором было установлено, выплавляя в настоящее время 2/3 чугуна в СССР, югосталь является одной из основных баз индустриализации страны. С самого как поверหนе временно руководил работой и принимал решения по развитию Урала. В 1930 году он принимает развёрнутое постановление о работе Уралмета, в котором даёт развёрнутые указания о плане развития Урала, об обеспечении сырьём, топливом, транспортом, энергией и так далее. Особое внимание уделялось строительству на магнитогорского завода и кузбассу как совершенно новом районе. В своей практической работе политбюро, орбюро и секретариата ЦК ВКПб Урало-Кузбасс занимал важнейшее место. Особенно ими занимались Сталин, Молотов, Коганович, Арженекий, Зыкой, Бушевидугие, выезжая на место и помогая строителям и производственникам в выполнении ими планов. Молотов и Коганович, чаще других, выезжали на Урал и в Сибирь, в Кузбасс. Матушкин исключил их из перечисляемых им выезжавших товарищей. Совершенно ясно, что это, как и вся его выдумка об отношении к Когановичу к Уралу и Кузбассу, потребовалось автору издавшего свою книгу в 1966 году, чтобы усердно потрафить конинктуре, сложившейся вокруг Когановича и Молотова после июньских событий 1957 года. Партийное руководство Коммунистической партии большевиков Украины и в тот период и в последующем старательно усердно активно выполняя линию ЦК КПБ По восстановлению и развитию тяжёлой индустрии на Украине никогда не противопоставляла эту задачу Уралу и Кузбассу и развитию угольно-металлургической базы во всех районах нашего СССР.